Глава 9. Что по разведданным? Собрал вокруг себя гром самых важных, по его мнению, командиров, а их было около десяти человек, и зачем-то пригласил на это собрание меня, на котором я выглядел в своей обыкновенной экипировке, как белая ворона. «Все довольно интересно», — хищно улыбнулась девушка, подойдя к голографической карте, которую могли видеть только подключенные к одной сети люди. «Мы имеем дело с аномально высоким радиоактивным заражением, но оно стелится только по поверхности. То есть каким-то образом противник смог управлять радиоактивными частицами, сделать так, чтобы они были в основном в околоземном слое воздуха, не более 20 метров в высоту». «Встречали!» – гаркнул партизан. Весьма миниатюрный, но довольно жилистый тип, считающийся самым быстрым в когорте грома. «Выжигает все живое в течение недели». Расчет на разгерметизацию подземных убежищ, чтобы их заразить. Если нигде нет пробоины в подземных уровнях цитадели, то ничего страшного. Какой там уровень излучения сейчас? Около 50 миллиардов в час. Не так страшно. Наша броня выдержит. Ответила на вопрос девушка. Хочешь рискнуть? Надо рискнуть. Ответил Гром. Что по противнику? Мне это хотелось услышать, а не про радиацию. Ты сама знаешь, что наша броня способна... «До одного рода в час выдерживать, сводя это излучение на нет для организма. Так что давай, вещай». Противника практически нет рядом с самой цитаделью. Начала манипулировать руками разведчица над голограммой, показывая красными точками места сосредоточения противника. Но при этом он рассредоточился вокруг нее на расстоянии примерно в сотню километров радиусом. На нашем направлении есть две небольшие группы противника примерно по пять сотен боевых единиц. Это дает нам шанс прорваться но при этом мы гарантированно привлечем к себе внимание. Ближайшая точка для обхода находится несколько западнее, примерно на 90 километров. А это лишняя трата нескольких часов. Доклад закончила. Тогда прорываемся, через некоторое время сказал Гром после доклада разведчица. Сделаем стандартный кулак. Разорвем линию обороны твари, если она у них есть. Наскоком прорвемся через нее. И, надеюсь, спокойно продолжим путь. «Насколько я понял, твари как раз стоят на границе сильного заражения и боятся туда входить». И «Именно так», — кивнула девушка. «Мангуст, что у нас по материальным запасам?» Перевел свой тяжелый взгляд гром на лучшего ловкачака горты. «Хреново все по запасам, если выражаться не военным языком». Расправил ранее скрещенные на груди руки мангуст, после чего упер их в свои бока. «После того, как тут прошел сорой этих паразитов, живности почти не осталось». Охотники часто находят уже обглоданные до белых костей туши различных животных, даже местных представителей медведей. Еще сутки придется урезать пайки, а это сам понимаешь, на чем скажется. Первыми пропадут наши способности, не будет достаточно естественной энергетической подпитки. И это еще один повод, чтобы быстрее начать операцию по спасению. Провел рукой по лесу Гром, при этом громко вздохнув. «Гигант, что у нас по боеприпасам?» По общим подсчетам, у нас осталось около 20% от всего боезапаса. У Грюма отвечал равный по росту с громом бык, а не человек. Еще пару дней боестолкновений, и мы будем практически безоружны. Сейчас еще можем выкручиваться своими способностями, но это не намного позволит нам растянуть весь боекомплект. В общем, тоже все не очень хорошо. Если действовать, то незамедлительно. Пока еще есть возможность стрелять у каждого стоящего на ногах бойца, даже с учетом этих. Последнюю фразу гигант произнес как-то небрежно, явно стараясь зацепить меня этим. Но сейчас мне было все равно. Я лишь смотрел на карту и думал, как же можно более быстро и менее опасно промчаться мимо всех этих полчищ. Перед нами было три средних круга, каждый где-то по пять сотен тварей. Где-то были кружки поменьше, где-то побольше. Но если все суммировать, то вокруг цитадели в данный момент сидело около 20 тысяч тварей. А мы не так давно с пятью тысячами еле-еле справились эти как ты говоришь удивил меня гром решив заступиться за меня и мою тройку обеспечили безопасность ключевой цели которую мы изначально подозревали в предательстве но сейчас не об этом эта тройка смогла целую неделю вводить за нос противника расправились с несколькими кучками тварей не обладая при этом особо большой огневой мощью а еще в достаточно нужный момент подсобили нам на одном из участков фронта сильно замедлив движение противника ну ладно Они не совсем бесполезны. Сделал недовольную мину гигант. Но все же... Они сейчас как обычная пехота, особенно их лидер. У него еще начальное развитие, если судить невооруженным глазом. Может, что-то внутри он прокачал, но это не так важно. Сейчас нет. Но потом он нам очень пригодится, гигант. Хитро улыбнулся Гром. Так что не стоит его списывать со счетов. Плюс за непосредственное участие в прорыве ему и его тройки точно дадут бонусное расширение конденсатора. «Вот у тебя сколько сейчас, Войд?» «40 килоджоулей. Даже на улучшение организма не хватает». Спокойно ответил я, смотря на всех, кроме Грома, с недоверием. «А к чему вопрос?» «К тому, что тебе реально надо расширять твое хранилище энергии». «И да, только первые улучшения за энергию стоят 40 килоджоулей. Потом система определит твое дальнейшее развитие. Позволит еще сильнее углубляться в тот или иной аспект». Тяжело вздохнул гигант. «Поймешь». У меня почти 20 тысяч килоджоулей запас. У Грома уже около 100 тысяч, чтобы ты понимал. Один вопрос. Зачем-то поднял я руку, словно находился на занятии в учебном классе. Спрашивай. Грома явно позабавила моя выходка. А развитие имеет предел? Опустил сразу я руку, задумавшись на собственным вопросом. Тут один предел. Твоя человечность. Дальше стали обсуждать тактику, как правильно разделить отряд, сравнивали боевые характеристики, психическую устойчивость, моральные качества, способности каждого бойца, смотрели, кто лучше себя проявляет в обороне, а кто в наступлении. И Я же стоял и думал, а какой же предел у человечности и почему именно она? Если судить по всем стоящим тут, то они внешне уже потеряли свою человечность. Гром и гигант были очень большими, мангуст и разведчица, чей позывной я позабыл. А система мне его упорно не хотела высвечивать. Уже преодолели тоже в физическом плане свой предел. Та же молния уже была сильнее и быстрее обычного человека. И ее способности... Даже мои родственники не способны манипулировать молнией, только предметами вокруг себя. А Алиса может. В общем, все это было несколько двояко. Мы развиваемся, чтобы человечество могло процветать. Но при этом сами постепенно теряем свой человеческий облик. Каждому самому решать, на чем надо остановиться в собственном развитии. Но одно я сейчас понял точно. Если не держать нас, бойцов Академии, в жесткой узде, то мы таких дел можем натворить. В Академии на занятиях, когда нам рассказывали об устройстве современного вооружения, нам показали видео. На нем стоял обычный вроде человек, только имел весьма рельефные мышцы, а перед этим человеком стоял танк. Если смотреть, как обычный обозреватель то можно с полной уверенностью сказать, что человек труп. Но наше внимание сразу обратили на то, что не все так просто. Танк выстрелил, а человек, моментально покрывшись своей броней, просто отбил этот снаряд. А вот теперь, если представить, что этот человек сможет среди мирной толпы, если вдруг он слетит с катушек, даже если он не будет обладать способностями, как токсин, молния, гром, то все равно много бед натворит. «Воэт, ау, вернись на совещание!» Щелкал перед моим лицом своими гигантскими пальцами гром. Ты что-то совсем пропал. Что последнее слышал? Как вы разделяли личный состав на группу прикрытия раненых и группу прорыва? Закончилось все на каком-то пауке. Моргнул я несколько раз, фокусируя свое внимание. Я все слышал, просто задумался. И вообще. А на кой вы меня сюда позвали? Я вроде как тут реально самое бесполезное звено. Действительно. С таким же недоумением на лице стоял мангуст, глядя на своего командира. За все совещание от него не было вообще никакой пользы, лишь несколько раз отвлекались на него. «Короче», — вздохнул Гром, словно жалея о своем решении, «он будет на острие атаки рядом со мной и молнией. Я его буду лично прикрывать, плюс рядом со мной будет еще Энджи, удерживать защищающий нас щит. У его оружия есть одна уникальная способность. Оно не тратит боеприпасы. Так давайте возьмем его у него и отдадим кому-то другому». Тут же начал возникать Питон еще один лавкач но вооруженный снайперской винтовкой. Если это оружие настолько хорошо, то им не может владеть ученик первого курса. Надо отдать более опытным и умелым товарищам. Если было бы все так просто, снова начал говорить без эмоций Гром, оружие синхронизировано только с ним. Только он сможет совершить выстрел. Даже если кто-то другой вооружится этой плазменной винтовкой, то просто не сможет стрелять. Я пробовал. О поражающей способности данного вооружения я тоже могу многое сказать. Как минимум, он пробил щитра и века, чем не каждый может похвастаться. «Ты его погонишь на верную смерть!» Тут же начала возмущаться разведчица. «Я, конечно, не против, чтобы использовать их в бою тоже, если от них есть реальная польза. Но они же еще очень молоды. Это нам лет по 50 уже некоторым, а им и 30 нет. Ни хрена себе, им уже почти подполтинник. А почему они выглядят не так, как должны выглядеть люди в их возрасте? Мужикам можно дать лет по 30, а женщинам, девушкам, их язык уже никак не повернется назвать, лет по 20. Хотя, если подумать, то каждый курсант Академии должен пройти полный цикл улучшения своего организма в базовом уровне в конечном итоге. А это значительно омолаживает внешний организм. Так что удивляться не стоит, но все же им полтинник и более. О, смотрю, кто-то завис похихикала разведчица. «Отвисни, парень. Мы хоть и старики, но все еще молоды». «Ага», улыбался во все 32 гигант. «Первые 80 лет детства всегда самые трудные». «Может, мне пойти уже куда-нибудь?» Начиная вскипать, но не подавая вида, сказал я. «Все, что я узнал, так это свое нахождение на передовой в предстоящей операции. От меня вы никакой информации не получили, лишь поиздевались. А это... Хрен пойми что. Я пошел». Иди. Кивнул Гром. Пребывал я сейчас в некоторой растерянности. Они там продолжили совещаться, что-то решать. Что я там был, что меня там нет. Ничего не изменилось. Глупый ход, как по мне. Просто бесполезная трата времени, как моего, так и всех, кто принимал участие в совещании. Хотя, может, Гром хотел меня просто познакомить с высшим светом своей когорты? Тогда я не впечатлен. Вернувшись к своей тройке, я сразу активировал плазменное оружие, проверив, сколько там сейчас заряда. Внутри сразу стало как-то радостнее, когда я увидел 100 из 100. Значит, у меня было около 50 выстрелов противникам, с учетом того, что тратится 2% за выстрел. Кстати, надо будет спросить у старика, как этот показатель в будущем снизить, ведь так часто подзаряжать оружие на специальной установке у меня во время боя не получится. Через 20 минут всем поступили сообщения с краткими задачами на предстоящие действия. Мне, как это и обсуждалось, необходимо было участвовать в самом центре прорыва. На его острие, в то время как Пульсара и Лаки оставили для обороны лагеря с ранеными. Они, естественно, возмущались, но все же мне удалось их склонить к тому, что они просто погибнут во время наступления. А от меня там будет реальная польза. А от нас что, пользы не будет? Как-то обиженно уже спрашивал Пульсар, смотря на мое вооружение. Тебе же, по сути, повезло, что ты синхронизировался с этим оружием. Синхронизировался бы ты, то ты и был бы сейчас на передовой, а я в тылу. Так что не возникай и просто воспринимай все так, как оно должно быть. Пытался я как можно более спокойно вести эту беседу. Вас оставляют не погибать. Не просто так стоять на месте. Вас ставят в расчеты за турели. За 20-миллиметровые пушки. А это уже неплохо. Так что думайте сами, из чего лучше пострелять. А откуда ты знаешь о наших заданиях? Удивленно уставился на меня Лаки. На собрании, что ли, разузнал? Типа того. Кивнул я. На собрании я узнал, что наша тройка будет временно расформирована. Командиром назначена Лилия, которой я все время помогал идти, пока не нашаманил профессор. А я же пойду рисковать шкурой. Главное, радиации не нахвататься. Ты там давай, береги себя. Подошел ко мне самопровозглашенный родственник и по-дружески положил руку на плечо. У нас отстой экипировка. Сам видел, как бойцов чуть-чуть похуже броне пришельцы убивали, а нам лишь чудом повезло. Береги себя. «Повторяешься!» – улыбнулся я, хлопнув пару раз по его ладони, что лежало у меня на плече, а потом убрал ее с себя. «Ладно, пойду. Чего тянуть кота за причинное место?» «И то верно», – согласился Лаки. «Нам тоже велено уже идти к своей оборонительной позиции». На этих словах мы и разделились, взяв с камня свой шлем, который профессор немного улучшил, как и всю мою экипировку, дополнительно ее экранировав от радиации. Я двинулся к грому с большой неохотой. Может как человек гром был и хороший, но все же он мне не особо нравился. Да, я ему доверял. Тут было несколько на то причин. Но все же что-то тревожило меня, что-то он не договаривал. Особенно меня напрягал тот момент, что они допрашивали старика, чуть ли не переходя на пытки. Благо, во время движения это не очень хорошо получается. Система Академии четко обозначила, что этот старик цель очень важного задания и что его надо спасти. Но при этом Гром все равно старался вытянуть из него как можно больше информации. Причем непонятно какой. Вопрос один. Зачем? Подойдя к своим временным товарищам, я активировал свое плазменное оружие и кивнул им, мол, я готов. Они кивнули мне в ответ и просто стали ждать команды на выступление. И тут время начало просто невероятно сильно растягиваться. Вокруг нашего звена становилось все больше и больше бойцов. Уже примерно под сотню скопилось когда Гром скомандовал на выдвижение. Вперед он отправил все три летающие группы разведки, при этом приказал им разбиться. Первая отправилась сразу в ту точку, где организовал свою стоянку противник. Вторая группа кружила вокруг нас, выявляя возможные засады вокруг. Последняя же группа все время висела над нами и очень пристально следила за подступом к нам. На случай, если вторая группа все же не доглядит. Двигались мы достаточно быстро. Я даже бежал, как и остальные. Нас и противника разделяли добрые 20 миль, а это примерно 2 часа с такой скоростью бега. А потом еще сотня миль, которые мы должны по задумке преодолеть за один раз. Задачка, мягко говоря, не из легких. Первый час я двигался еще более-менее спокойно, вспоминая первые занятия, на которых нас насильно заставляли преодолевать огромное расстояние, И был благодарен тем тренировкам. Но потом все же начал постепенно уставать. Темп начал сбиваться. Вот! Связался со мной через личный мысли канал Гром. «Понимаю, что тяжело, но пробеги еще столько же. Потом тебе надо будет помочь нам прорвать линию обороны противника. Ну а потом еще столько же пробежать надо, чтобы оторваться от преследования. Потерпи, прошу, это важно». «Хорошо», — ответил я ему вяло. «Контакт!» Оборвав мою мысль в канале с Громом, скомандовал один из разведывательной тройки над нами. Противник появился раньше положенного на 12 часов. Численность — более сотни единиц. Расстояние не более пяти сотен метров. Передаю сведения на общую карту. В бой! Отдал приказ гром, а перед моими глазами уже появлялись первые красные рамки целей.